на котором уж наросло по целому сугробу снега, теперь уж точно был направлен на меня лично. Мне сразу стало жарко, и я забыл о морозе. Лозунг всех мам «Никогда не разговаривайте» на улице с неизвестными был знаком мне так же хорошо, как и всем остальным детям нашей планеты. Между тем неизвестный сделал несколько скрипучих шагов в мою сторону. Он, как и я, был в валенках. Но мои валенки были маленькие и черные, а его огромные и белые. — Ну и что? — уговаривал я себя не бояться. — Пусть смотрит. Меня хорошо видно из окон. Пусть смотрит. А я не уйду. Я жду Колупаева. — Мальчик, — сказал неизвестный в тулупе. И от его рта стали подниматься просто какие-то огромные клубы морозного пара. — Ты зачем здесь стоишь? — Где твои родители? — Мои родители дома, — сказал я. А что? — Но с ними все в порядке, — продолжал допытываться человек. Я помолчал, просто не зная, что сказать в ответ на такую глупость. — Да, с ними все в порядке. Я гуляю, — сказал я, наконец, примерно то, чего ожидал от меня незнакомец. — А ты знаешь, сколько сейчас градусов? — спросил незнакомец и немножко потоптался. Он побил себя рукавицем по бокам тулупа и сделал несколько движений типа топ-топ, при -топ», нас окончательно окутали клубы густого морозного пара. Впрочем... Эти клубы довольно быстро исчезали в до возможности ясном и твердом воздухе этого утра. — А сколько? — спросил я незнакомец, подумал и сказал. — Ну, я точно не знаю, но мне кажется, градусов тридцать хороший хозяин в такую погоду собаку гулять не выгонит. — Точно? Именно эту фразу у говорила мама. И вчера, и сегодня утром она говорила точно так же. «В такую погоду хороший хозяин собаку гулять не выгнет, а твой Колупаев, мама...» Строго останавливал я ее. «Не надо, я тебя очень прошу. При чем тут Колупаев, собака и я? Ну, при чем?» Мама тяжело молчала и думала. «Потому что ты ведешь себя, — сказала она, — Мягко говоря, странно, а, впрочем, это твое личное дело. — Да, — закричал я, — это мое личное дело. — Понятно. Все это я вспомнил сейчас, пока незнакомец стоял и пускал тут огромные клубы пара. Понимаешь, — торопливо сказал человек в тулупе, — я не хочу тебе мешать, вообще у меня дела, но мне кажется, ты не даешь себе отчета в том, что, может быть, обморожение? Ты же не хочешь всю жизнь ходить с синим носом или с синей щекой. Я оглянулся. Кулупа его не было и в помине, а прошло, наверное, уж минут десять. Часы в порыве гнева на маму я взять забыл. — А у вас часов нет? — спросил я. «Есть — Есть. — ответил человек в тулупе, полез в карман. Из тулупа он достал часы с крышечкой и долго открывал их негнущимися пальцами. — Девять сорок три, — сказал он. Если такой поборник здорового образа жизни, выйди гулять попозже. Ну, я не знаю, там часов хотя бы в одиннадцать, будет уж другая температура. — Ладно, — сказал я, — просто мы договорились. — Ах, договорились, — задумался он. — Тогда другое дело. — Знаешь что, ты иди в подъезд и оттуда выглядывай. Вот мой тебе совет. Ты можешь его выполнить или не выполнить, но я тебе советую сделать именно это, и помнить о том, что иметь синий нос — это ужасно. Незнакомец в тулупе, наконец, повернулся и сжигал медленными шагами в нужную сторону, иногда оглядываясь на меня. — Ну, иди, иди, — сказал ее мысленно. — Ты очень хороший и добрый, только иди, пожалуйста, отсюда. Теперь у меня появилась возможность трезво оценить обстановку безо всяких посторонних вмешательств. Уходить в подъезд я не хотел по двум причинам. Во-первых, мама, которая следит за мной из окна, обязательно заволнуется и тоже спустится в подъезд посмотреть, куда же я девался, а домой при этом не иду. Во-вторых, меня не увидит Колупаев. Именно с этой точкой, где я сейчас стою, меня особенно хорошо видно из его окон. Хорошо, я не знал, имеет ли это какое-нибудь значение сейчас. Может, Колупаев просто дрыхнет, или он чем-нибудь провинился, и мама строго запретила ему гулять, или он простудился, или попал как и все остальные под домашний арест в связи с Морозом. Ни щеки, ни нос у меня не щипало. «Значит, пока все в порядке», — подумал я. Возвращаться домой очень не хотелось. «Ну и что что я жду Кулупаеву уж двадцать минут? что он потом не сможет сказать, что я испугался Мороза и убежал».